85. -е. Пристань, солнце. Кораблики и правда хороши, но не в радость. У Ноэли звонит телефон. Чао, Джованни. Комэстей, Джованни. Забавно слушать итальянскую речь. Джованни, голос взлетает. Комэстей? На этой волне можно серфингом заниматься. Друг в Сицилии приезжает миллионер. год как жену похоронил от двадтилетних отбойни только вот не разберешь нужен он или его дом у моря и яхта ему пятьдесят пять но он в полной форме у тебя подружки для него не найдется